Глава восьмая Проснулась я еще затемно. Тусклый рассвет едва начинал пробиваться сквозь затянувшее небо облака. Где-то далеко на ферме пробовали свои скрипучие, надломленные голоса молодые петушки. В саду нежно и протяжно тикала одинокая птичка. Я села на кровати, подобрав колени к подбородку, и стала размышлять о вчерашней встрече. Утро не оказалось мудренее вечера. Я так и не знала, что мне делать с распоряжением господина Фоули. Если бы можно было до завтрака как-нибудь случайно встретиться с Адрианой Гилмур и спросить, что она думает о решении мужа. Вот только как это сделать? Призывательница работала в лаборатории до глубокой ночи и вставала к полудню. Не тревожить же ее сон из-за такого пустяка. Или все-таки это не пустяк? Как же непривычно эта новая жизнь? Веры на кухне не оказалась. Я немного опасалась, что она забросает меня вопросами. Как? Что? Почему? А мне придется отвечать. что я и сама ничего не понимаю. Разве могла я возразить хозяину?» Вместо Веры на веранде для слуг обнаружился упитанный усатый мужчина лет сорока пяти. Он был одет в свободные коричневые штаны, клетчатую рубашку и потертый кожаный жилет. Смуглое лицо и выгоревшие на солнце рыжеватые волосы говорили о том, что большая часть его жизни проходит на улице. Я вспомнила, как женщины на кухне обсуждали вчера управляющего Вилли и вежливо поклонилась ему. «А, должно быть, ты и есть новенькая!» – заулыбался он. «Я Элинея, господин Вилли», – управляющий звонко расхохотался. «Господин, надо же! А что, мне нравится! Эй, вы!» – крикнул он кухарком. «Слыхали, как надо меня называть?» Я понятия не имела, как обращаться к распорядителю хозяйской фермы. Магистр Гедрис не держал управляющего, предпочитая все дела острова вести самостоятельно и не тратить золото на услуги посторонних людей. Тогда я еще не представляла себе размеров других островов, таких как Асфа. Фела оказалась мне большой и густонаселенной в сравнении с соседскими владениями. «Можешь звать меня просто Вилли, поняла?» Он весело указал мне на стул, предварительно убрав с него потрепанный хлыст. Я внутренне поежилась и стала украдкой рассматривать новое для меня лицо. Нет, этот толстяк вряд ли использует хлыст для наказания непослушных рабов. Судя по тому, что я успела узнать о нем... Он куда больше интересуется хозяйскими лошадьми и доярками с фермы, чем воспитанием новеньких рабынь в поместье фоули. Ты приглянулась к господину Мартейну, сказал Вилли, когда я поставила на стол тарелку со своим завтраком и налила в кружку холодного молока. Смотри, не разочаруй его. Прислуживать в доме особая привилегия. Многие мечтают об этом. А Вера? осторожно спросила я. Управляющий махнул рукой и выудил из кармана глиняную трубку и жестяную табакерку. «Этой болтушке самое место в курятнике. Пусть там и кудахчет!» И снова рассмеялся. У меня немного отлегло от сердца. Я подумала, может, глуповатая и простоватая Вера не станет держать на меня зла за то, что я заняла ее место в доме хозяев. Должна же она понимать, что не я просила этого назначения. Когда настало время накрывать стол для советника Фоули, я вновь разволновалась. К счастью, он пришел завтракать не один. Когда я принесла в столовую серебряный поднос, со свежими фруктами, ломтиками сыра, нескольких сортов, тонко нарезанным копченым мясом и благоухающими плюшками. Вокруг стола уже сидели советник, его заспанная супруга и Рит, секретарь госпожи Адрианы. Рит привез с собой ворох свежих листовок и газет из магистрата. «Доброе утро, Элли», — сказала мне хозяйка, и все посмотрели на меня. Как же я была смущена. Поспешно расставив чашки и тарелки, я обнаружила, что забыла принести сахарницу и удалилась на кухню. Там я немного отдышалась, но проклятущая сахарница тут же решила мне отомстить. В момент, когда я снимала ее с подноса, стеклянная крышечка соскочила и покатилась по скатерти. Я отдернулась поймать ее, но Марта Фоули опередил меня и вышло так, что я схватила его за пальцы. Простите, господин, пробормотала я, положить вам сахару? Советник изящным жестом водрузил крышечку на сахарницу и пристально посмотрел на меня своими пронзительными глазами. Нет, Эли, я не люблю сладкое. Какое счастье, что Адриана и Рид были заняты в это время чтением новостей, а потому не обратили внимания на этот маленький инцидент. Итак, я приглянулась хозяину. Слова управляющего запали мне в душу. Я никак не могла прекратить думать об этом. Что бы это значило? Хорошо. Допустим, госпожа Адриана вовсе не против того, чтобы я прислуживала в столовой и убирала комнаты в доме. Но что мне делать, если на завтра советник Фоули прикажет мне помогать ему переодеваться или мыться? И чего еще он может возжелать, пока жена занята научной работой?» Приглянулась. «Уж лучше бы я пошла помощницей к птичнице на ферму, чем гадать, что означают эти внимательные взгляды хозяина. Неизвестно, что у него на уме. Может быть, он все еще раздумывает над тем, как от меня избавиться, а в дом определил для того, чтобы я постоянно находилась на виду, чтобы не сбежала вместе с ошейником, который стоит десятки тысяч золотых». «Не любит он сладкое». Я сердито взбила подушки на кровати советника Фоули. Заметно. Никаких следов пребывания госпожи Адрианы или какой-либо другой женщины в спальне Мартейна не было. А ведь даже магистр Гедрис, несмотря на суровость и сдержанность, спал со своей супругой в одной кровати. Да что говорить. Когда между господами все хорошо, то и к слугам, и к рабам они относятся куда добрее и мягче, не придираются лишний раз. А у этих что за странные отношения? Я расправила случайные складочки на покрывале и задумалась о хозяйке. На мой взгляд, у нее было абсолютно все, чтобы чувствовать себя счастливой. Молодой и красивый муж, огромный остров, целые горы золота. Но все это словно не имело никакого значения. Адриане Гилмур больше нравилось закрываться в своем темном фликеле и общаться с тенями из сумрака, чем ездить по роскошным приемам и балам, какие устраивала знать. А платье? У хозяйки было два шкафа, великолепных платьев, юбок и тончайших шелковых кофточек, но дома она облачалась в скромную рабочую мантию призывательницы и не выпускала из рук книги или свитки с мудреными формулами. «Все беды в жизни от лишнего ума», — сказала мне Вера, когда мы развешивали белье на заднем дворе. «Мало им забот с поместьем и островом? Так нет, они же еще и читают и читают что-то. А вот давеча архимагистр гневное письмо прислал». Господин Фоули как прочитал его, так весь вечер был сам не свой. А вот не стал бы читать, так не из-за чего было бы и волноваться. Я говорю, вредно это дело, чтение. У Веры все было предельно просто. Я диву давалась, как легко она находит объяснения для самых сложных явлений и происшествий. «А из-за чего архимагистр гневается?» спросила я без особой надежды на ответ. «Ясно, из-за чего. Наш советник новые законы для рабов придумал. а совет магистрата принимать их не хочет, им старые порядки больше нравятся. И правильно, я считаю, нечего выдумывать». Мощными руками Вера выкрутила покрывало и перебросила через веревку. Во всем, что она говорила, она была совершенно уверена. «Выдумки эти ихние, знаешь, как называются? Хвантазии». «Чего смеешься? Истинно говорю, прям такое слово архимагистр и употребил в письме. Хвантазии фоули». Я вспомнила, как мой прежний хозяин охарактеризовал одного из своих родственников. Ни ума, ни фантазии. Похоже, Вера считала такое сочетание идеальным для счастливой жизни. «Вера, а какие новые порядки? Ты не знаешь, случайно?» Осторожно поинтересовалась я. «Как же не знать-то? Очень даже знаю!» Рабыня выплеснула воду в траву. «Господин Мартейн выступает, чтобы магов нельзя было в неволе держать. Таких вот, как ты!» Ошейники и браслеты, говорит, вредят вашему удару, А это против воли богов и вообще против природы. Нарушается что-то там у них в природе. Вот так-то. Я с интересом поглотила новую информацию. Значит, вот почему Мартейн Фоули рассердился, когда Адриана купила меня. Он пытается продвинуть в магистрат новые идеи, а само мое присутствие в доме Фоули может повредить всем его стараниям. Впрочем, Вере быстро надоело обсуждать столь серьезные вопросы. Когда мы закончили работу и уселись на ступеньках веранды под кустом, чтобы выпить чаю, Вера пододвинулась поближе и подмигнула мне. «Ну, рассказывай, чего нового услышала в доме? От меня теперь толку мало, в курятнике-то одни перья до да говно, никаких новостей. Студента-то, Рида, не вышвырнул еще господин?» «За что же его вышвыривать? Он вроде прилично себя ведет», — удивилась я. «Даже слишком. Но все слуги знают, как наша Адриана ему нравится». Он бы ей, может, песни пел под балконом, если бы она не была женой советника. Мне было неловко обсуждать личную жизнь хозяйки, но сдерживаться было еще труднее. Любопытство жгло меня огнем. «А что же госпожа Адриана?» — шепотом спросила я. «А ничего. Студент ей этот даром не нужен. Она мужа-то еле терпит. Чуть что убегает в свое междумирье к демонам, лишь бы от него подальше. Никто ей не мил, кроме чудищ сумрачных». Вера глубоко вздохнула. Было видно, что причуды хозяйки-призывательницы ей никогда не понять. Она просто излагала мне все, что знала сама. Что же, госпожа совсем не любит мужа? Зачем же она вышла за него? Ох, видать, ничего ты не знаешь о призывателях, Элли. Она же из Велирии избежала. Господин Фоули увез ее оттуда чуть ли не с силой. Жизнь ей спас. За ней там инквизиция охотилась. Хотели поймать и на костре сжечь. Вот так-то. Вот она и согласилась стать его женой. В благодарность, значит, за спасение. Из чувства долга у меня кольнуло в груди. Сейчас, когда загадка почти разрешилась, я оказалась не готова услышать правду. Милая и добрая Адриана не смогла отказать влиятельному советнику и вынуждена теперь жить на его острове, как в золоченой клетке. И обратной дороги у нее нет. Откуда мне знать, долг там или еще что? Может, и задолжала она ему за хлопоты, а отдать было нечем, вот и отдала. себя саму. А теперь хорошо, если раз в месяц впустят его к себе в спальню, а то и совсем не пускает. А он ходит, залится, но любовницу себе не берет. «Любит жену?» «Ага. Вот еще одна проблема аристократов. Любовь. Тоже ведь на вроде хвантазии. Руками не потрогать, глазами не увидеть. Сами себе беды создают. А могли бы жить припеваючи и детишек воспитывать». Тут Вера подпрыгнула на ступеньки и уставилась на меня так, словно ее ужалила огромная оса. «Ах, а про детишек-то я тебе и не рассказала? Жуткая была история!» Глаза ее округлились, и я немного испугалась. Вера огляделась по сторонам, схватила меня за руку и потащила за собой по дорожке между кустами гибискуса. У задней стены кухни стояла старенькая лавочка, скрытая от посторонних взглядов за росами хмеля. «Господин Фоули сказал, если узнает, что кто-то об этом вслух говорит...» то сразу три шкуры спустит». «Так, может, не надо рассказывать?» — уйкнула я. «Что, не хочешь узнать, как госпожу Адриану прокляли, и дитя у нее родилось с хвостом?»